Глава 14. Я продолжаю. Хотя какая-то пружина все время сдерживает и тянет меня назад. Меня одолевают сомнения. Нужно ли засорять словами твои первые месяцы жизни, когда ты еще не умеешь говорить? Впереди у тебя достаточно времени, чтобы слушать, говорить, читать. Нужно ли заполнять письмом «Единственные дни твоей жизни», когда ты защищен от разного рода смыслов. Ты проживаешь время, о котором у тебя не сохранится никаких воспоминаний, кроме тех внешних воспоминаний, которые сохраняет для тебя Сильвана. Зачем подбрасывать тебе новые? Не следует ли поступать наоборот и брать их от тебя, от твоего умения быть внутри света, внутри пространства, Без всякого фильтра из слов. Ты очень похож на вещь, а тебе говорят, а ты не можешь возразить. Ты весь обсказан, обговорен, ты загадочное существо. Такое маленькое и взрывное, от сна ты переходишь к плачу, от чистоты к испражнениям, и каждый раз это происходит неожиданно, бурно. Тебе адресованы все слова, ты их конечный пункт. Добравшись до него, слова могут отдохнуть и наполнить тебя смыслом. В последние дни, как нетрудно догадаться, все только о тебе и говорят. Мы с Сильваной, наши друзья и родственники, которые заходят на тебя посмотреть. Ты молчишь, ты не можешь ответить или взрываешься. Когда я остаюсь дома один, я пробую стать таким, как ты, освободившись от всего, от чего только можно. Никаких слов. Я впадаю в прострацию, как ты. И отдыхаю. Я подчиняюсь своему весу. Попеременно шевелю то рукой, то ногой. Лежу с открытыми глазами, впускаю в них свет». Открываю рот, и издаю звуки однегласные, слышу эту странную вибрацию, слушаю ее всей головой, просовываю язык между зубами и губами и начинаю сопеть. Но моя слюна не пузырится, как твоя. Пускаю слюни, но не нарочно, по рассеянности, со мной такое бывает. В этом и есть моя цель. Я пытаюсь добиться полной отрешенности. и даже не пытаюсь, просто отрешаюсь и все, или отрешенность приходит сама. Правда, слова все равно нужны, чтобы решиться на это «до» и рассказать, как я это делаю после. Пусть даже речь идет о том, чтобы избавиться от слов. Сегодня я растянулся на полу, полностью отдавшись силе тяжести. Я поднял руку, промычал что-то бессвязное, булькая слюной, Выпучил глаза, ни на что не глядя. «Все в точности так, как по моим наблюдениям делаешь ты. Мне удается входить в состояние близкое к твоему, даже не раздеваясь. Одежда на мне. Чтобы еще больше походить на тебя, осталось разве что начать писаться. Это было бы доказательством того, что я достиг полного отрешения и способен не обращать внимания на естественную надобность». К этим упражнениям, правильно ли называть их упражнениями, я все равно приду через словесную исповедь. Я смотрю на тебя, изучаю, взвешиваю, решаю. Разогнавшись, я прыгаю с трамплина слов, долетая до края последнего предложения и попадаю туда, где слов больше нет. Если получится... Снова окажусь на другой стороне, цел и невредим. Но я не пленник того состояния, в котором пребываю, и готов выйти из него, когда захочу. Я в трезвом уме. Скажем, сегодня я лежал на полу с блуждающим взглядом. Потолок входил в мою грудь через ноздри. Потом снова выходил наружу и уплывал вверх. Я вдыхал его». Тут позвонили в дверь. Это вы с мамой возвращались с гулянье. Я тут же пришел в себя. Быть в своем уме это не предел. Это не значит, что упражнение сорвалось. Я не собираюсь воскрешать поэзию утраченного детства. Мне до этого нет никакого дела, Скорее, мне бы хотелось быть поэтичным зрелым в возрасте, сохраняя при этом ясность ума, сознание, дар слова и все такое прочее. Мне бы хотелось научиться у тебя пребыванию в мире, заразиться от тебя».